Глава шестнадцатая. «Жизнь вернулась в прежнее русло. Отпала необходимость в ночных прогулках с Мишкой, и поэтому я начала высыпаться. Мишка стал вполне самостоятельной мобильной единицей в нашем разношерстном, теперь уже без кавычек, коллективе. Ричард охотно выгуливал своего зверя в дневное время, чему дети были несказанно рады. Ещё он допустил Димку к воспитанию Мишки, и это шло на пользу обоим. Мальчик был для него обожаемым старшим братом, примером и ориентиром». А мой сын учился ответственности. Так я, во всяком случае, сама себе все объясняла, потому что этот триумвират Мишка, Ричард и Димка о ничего мне не рассказывал. На все мои вопросы Ричард отвечал. Потерпи, до становления полной связи, родная. Сразу все поймешь. Объяснить это невозможно. Так что, можно сказать, на детской площадке появился еще один шкаденок, только весом в три центнера. А еще Мишка присоединялся к нам на воскресных посиделках, потому что... В будни по вечерам появление зверя означало срыв налаженного процесса. А ведь он требовал вовлеченности всех и вся. Малыши были все еще полны воспоминаний о посещении столичной выставки кукол, куда водила их Марьяна. На ярмарке нам их слушать было некогда. Да и у них самих впечатлений хватало. А вот дома... Ох, у нас у всех уши болели от возбужденной трескотни. Особенно их поразили куклы в рост человека. Правда, за Дриад детишки обиделись. Кукла Дриада им не понравилась совсем. Некрасивая. Тут и была бескомпромиссна в своих оценках, и коса пустая, ни одного листочка не было. А какая красивая? Этот вопрос был моей стратегической ошибкой, потому что всё остальное было замечательным, оно ждало с подробнейшим перечислением и, и описанием до мельчайших деталей. Мэйла только глаза закатывала, тожес придумать для мелких отвлекающих манёвров. Там был гном из воска, а у него топор. Мы хотели посмотреть, а там толпа и дети тоже. Семейные дети такие глупые, кричат: "Маму зовут", а мы никого не звали, да. Только пройти нам не давали, даже Марьяне. Гобекак фьюкнет свою свистульку, все примолкли, да, вы оборачиваться. А Марьяна всех попросила и нас пропустили. А гном такой странный, фартуки, как у тёти Васили, только кожаным. А принцесса нам с Габи не понравились, вот. Фиу. В таком платье на качелях не покатаешься и с Мишкой не поиграешь. Скукота. Только новая забава в Рязани отвлекла мелких от бесконечных воспоминаний о куклах и тете Рамоне. Купленные на выставке пупсы с фарфоровыми личиками были быстро забыты. А мне пришлось удорожно вспоминать, как рисовать бумажный гардероб для бумажной леди. Орешки выручили, быстро уловив суть идеи. Я хот рисовали модели вместе с малышами. Впрочем, это по ветре изотроны шедят. Но у тех времени было меньше на забавы. Упаковку для обеда втребовалось делать регулярно и во всё больших количествах. Ситуация спасал свистон Корень, иначе мы бы запалюхались, ведь учебная программа уплотнялась, обеды заказывали всё больше, значит и дежурство выпадали чаще. В общем, Работки прибавилось. С появлением в ежедневном рационе отвара на вечернюю подготовку уроков у ребят стало уходить гораздо меньше времени. Я и по себе это замечала, потому что заклинания заучивались в лёгкую. Обострились все виды памяти, не только механическая и логическая, но и зрительная, и даже осязательная. Реджинальд, весьма насторожённо относящийся к новым возможностям учеников, гонял их в хвост и в гриву. Проверки с летучим указателем бывали чуть ли не через день — Кажется, он планировал перестроить план обучения в связи с новыми возможностями. Читали все уже вполне сносный и придумали работать по следующей схеме. Трое сегодня делают упаковку, а четвёртый слух читает им заданный на завтра. То же самое происходило в столярке и на кухне. Если не прохлопал ушами, замечтавшись, то считай, все четверо к уроку готовы, работа выполнена, а у самих ещё и свободное время осталось. Успехи были по всем фронтам. Так получилось, что обе наши юные магички, Нея и Малика, принадлежали к кухонному ведомству. Нея осваивала магию Земли, а Малика пыталась наладить отношения с водой. И обе юные магисты делали успехи. Я контролировала этот процесс постольку-поскольку. Возможность я им организовала, а дальше пусть уж сами. Их магия, им ее и взнуздывать. В спину подталкивать я никого из магов не собиралась. Они все взрослые, пусть сами решают, сколько сил тратить на это умение». Если судить по тому, что сдерживающих браслетов не было больше ни у кого, процесс шел хорошо. Ребят начали учить бытовой магии. Иногда я замечала, как Нея машинальным пасом отправляла сор с разделочного стола в небытие, а Малека добросовестно освежала спецовки после рабочей смены для всех, вместо того, чтобы тащить их к очищающим артефактам в стирку. Там-то всегда очередь. Огневики, каркариш и пепел в учении шли, что называется, «ноздря в ноздрю», Но на мой взгляд, Корка всё же лидировал. У него было поразительное чутье на силу нагрева, даже без открытого огня. Это и очень острое обоняние позволяло ему раз за разом готовить зёрна кофе с абсолютно одинаковой степенью обжарки. Бакалейщики, знакомые Биатрис, которым давали немного для пробных продаж, настаивали на поставках в больших количествах. И если амбициозная Биатрис поначалу решила, что мы будем монополистами столько времени, сколько получится, то я пыталась донести до неё мысль о дилерах которые позволят нам охватить гораздо большие территории и нести наше имя в массы. Но как только сели за разработку условий поставок, сразу стало ясно, что наши производственные возможности практически достигли своего потолка. Дальнейший рост будет уже в ущерб учёбе. А этого я допустить никак не могла, ведь образование не сводится к элементарной грамотности. Необходимо подумать о тех, кого одарённость миновала, о простых людях. В пансионах и школах вроде наших Суворовских училищ преподавали основы травничества, экономики, не говоря уж об истории и географии. В общем, всё то, что превращает простого обывателя в культурного человека. Ладно, этот учебный год у нас полностью посвящён усвоению элементарных знаний. Всё же сложно изучать историю, когда ты читаешь еле-еле. Но на следующий нужно будет решать вопрос, а значит, искать новых учителей. Возможно, получится договориться с Радой о проведении хотя бы нескольких мастер-классов по травничеству. Помните, мы задолжали ей поход за травами. Вот и воспользуйся случаем, как только этот момент настанет. Если пройти по первому этажу перед обедом, создастся впечатление, что народу у нас в полтора раза больше, потому что степенно ходят только Василий и деда. Остальные, включая меня, носятся как на скипидареные муравьи. Даже сверхсдержанная Марьяна заразилась нашей деловитой суетливостью. И в то время, когда ее подопечные младшеклассники были заняты с Паулой, обучала малышей каким-то хитрым упражнением в смеси йоги и стрейчинга, показывала, как группироваться и правильно кувыркаться. Мягкий уголок в гостиной требовал расширения и умягчения. Против последнего, впрочем, Марьяна возражала. Свободное от занятий в столярке время Ричард проводил на ферме. Мишке там нравилось, хоть на воле его никто, естественно, не выпускал. Инфаркт у свиней, облысение пушистой куклы или пропажа молока у других коров никому не нужно. На ферме работа всегда не в проворот, особенно для сильного рукастого мужчины. А еще мне казалось, что Ричард стремится сделать как можно больше всего, как будто опасался, что его отпуск в любой момент прервется. Вот и не сидел на месте мой любимый, особенно если требовалось что-то глобальное, как, например, новый теплый свинарник. Беатрис и Диего загорелись идеей разводить диковинную в этих краях породу хрюшек. Пятнистых, некрупных, веслобрюхих и очень мясных. Промышленный вес этих хрюшки набирали чуть ли не вдвое быстрее традиционной местной породы. Но строили в этом мире быстро, особенно при высокой мотивированности. Вот теперь эта юркая пятнистая мотивация хрюкала в пяти загонах. По четыре штуки в каждом. Поросятки были только отлучены от мамки и привыкали к новым условиям. Уж не знаю почему, но кормить их нужно было и днем, да еще и контролировать этот процесс, чтобы корыто с варевом не опрокидывали. Маленькие ведь они прирученные. Вот и бегали наши младшеклассники после занятий на ферме. Мне оставалось лишь надеяться, что это временно. Были опасения, что мелкие привяжутся к симпатичным общительным зверушкам, а потом их есть придётся. Такую драму нелегко пережить. Но пока мои прагматичные воспитанники вроде справлялись, даже имена распределили. Так что спустя какое-то время у нас появились загоны с бекончиками, рамштейсиками, тефтельками, шпикачками и котлетками. Новая жизнь добавила красок нашим будням. Очередную новость из reality-фермы "В дом" принесли Диего и Елена, не пропускающие рыбных дней. Правда, в этот раз мы долго добивались от них связанного рассказа, так их скручивали приступы хохота. Уже виновники происшествия уселись за стол, получив сбочку за опоздание от Гевина, а Диего всё не мог взять себя в руки. Криса и Кир сегодня кормили бекончиков. Начал Диего иль сдерживай, чтобы опять не впасть в хохотательную истерию. Да видать заигрались, время пустили. Я слышу в загонах есть кто-то, ну пошёл глянуть. А эти два дружка сообразили, что на обед опаздывает, а просята ещё не кормлены, и есть не торопиться. Такое выдумали. Ха-ха-ха. Ухватили хрюшек за хвосты и давай от кормушки оттаскивать. Хрюшки поняли, что еда из подноса уплывает, и давай быстрее чавкать наяривать, только хвосты отпустят. Просята идут по своим делам. Как за хвост от кормушки тянут, значит, нужно срочно есть. Я не стал до конца ждать, боялся, что от смеха помру. Весть о скоростном кормлении поросят облетела столовую мгновенно. Голос-то Диего не сдерживал. Смеялись, конечно, много. Тут даже Васила не могла сдержаться. Хотя тишина во время еды — ее основное правило. Более того, ребята на перебой начали договариваться, чтобы в следующее дежурство тоже попробовать и даже соревнования устроить по скоростному опустошению кормушки между техтельками и котлетками.